Воздвижение. Ветер стих так же стремительно, как и начался. Сделалось светлее, и за упавшими деревьями Павлик обнаружил незнакомую деревню. Ураган погулял и здесь. Столбы с порванными проводами лежали на земле. На многих домах сорвало крышу и повалило заборы. Непомилуев прошел вокруг потрепанных усадеб и заметил нескольких старух. Как опаздывающие пассажиры, они шли гуськом стоявшую в отдалении, похожую на корабль, церковь окруженную высокими уцелевшими в непогоду дубами. Павлик двинулся вслед за старыми женщинами. Он прошел мимо могил с покосившимися и новыми крестами, пирамидками, звездами, вглядываясь в незнакомые лица и читая фамилии неведомых ему людей, а потом вспомнил про сыроеда и подумал, что тот не врал. И действительно поднимал руку в пионерском салюте, когда шел по кладбищу в своих электроуглях, потому что кладбище так устроено и мертвые так на тебя смотрят что ты должен что-то сделать им в ответ. На куполе из-за урагана сильно согнуло крест, и старухи, остановившись испуганно на него, смотрели, крестились и толковали о своем. Ураган должен был нарушить, переломить течение жизни, но оказалось, что старухи, если шли, то никто не мог им помешать, и ничто не могло остановить начало вечерней службы. Павлик подумал, что старухи заругаются и не пустят его в церковь, ведь у него нет билета на их отплывающий пароход, но они не обратили на пришельца внимания, и он беспрепятственно вошел в храм, странным образом догадавшись, второй раз за с головы лыжную шапочку. Церковь была освещена слабо, но он сумел разглядеть несколько картин, перед которыми висели чашечки с огоньками и стояли круглые подсвечники с редкими свечами. Что-то читал вслух по толстой книге старичок в желтой мантии. А потом старухи принялись петь слабыми, дребезжащими голосами. Павлик думал, что зайдет сюда на минутку, но ощущение времени исчезло. Ему вспомнилась Катерина из грозы, и он посмотрел наверх, но никаких ангелов не обнаружил и никакого особого небесного пения не услыхал, а увидел только неизвестные ему, плохо прорисованные лица, кое-как намалеванные фигуры и полуистертые надписи на незнакомом, но однажды где-то уже встречавшемся языке. Павлик забыл о том, что он в храме не один, что идет служба, и как ребенок стал ходить от иконы к иконе, разглядывая изображенных на них людей. Никто не препятствовал ему, как если бы кто-то видимый или невидимый сделал знак всем стоящим и молящимся. Не мешайте ему приходить. Из-за открывшейся в самом центре храма резной двухстворчатой калитки вышел поп. Когда-то. Он был могучим, рослым человеком, но время горести и людские грехи прибили его к земле. Поп нёс в руках небольшой крест, и все старушки, как по команде, попадали ниц. Павлик остался стоять один посреди храма, похожий на колонну или столб, и отступить ему было некуда, потому что все пути были отрезаны стоящими на коленях людьми. Он хотел опуститься вместе с ними, но что-то помешало ему это сделать, а уйти, переступив через этих женщин, он тоже не мог и так и стоялся и своей юной статью, всем исполинским ростом, и кто-то, кто видел его, улыбался, а у кого-то наворачивались слезы. И сколько это продолжалось, он не знал, забылся, потерялся, растворился в этом зыбком пространстве, очнулся, когда служба окончилась, и старухи выстроились друг за дружкой в очередь к священнику. Они подходили к нему, каждая по отдельности, и на что-то тихонько жаловались, протягивали листки бумаги, которые поп читал, а потом рвал на мелкие кусочки, но прежде чем подойти к нему, каждая поворачивалась к своим товаркам и к Павлику, кланялась и шамкала «Простите меня». «Бог простит, и ты нас прости», отвечали старушки в разнобой и тоже кланялись. Священник накрывал им голову, что-то шептал и одних отпускал, а другим что-то сердито выговаривал. Постепенно старушечья очередь растворилась. И не помилуев остался в храме один. "Ватник, а день как следует?" сказал поп недовольно. "На день?" "Ты кого учить вздумал?" рассердился священник. "Одежду наизнанку носить бесов тешить. Креститься пришел?» я нет." испугался Павлик, торопливо переодеваясь и путаясь в рукавах. "Я здесь случайно. Сегодня не могу." Поп был должен быть глуховат, а может быть, от старости потерял соображение. "Потом приходи, через неделю. А теперь ступай." «Куда?» — спросил Павлик, но поп уже отвернулся. Возле единственного в деревне каменного дома сидел на лавочке среди поваленных деревьев беленький тонкогубый старичок. И вид у него был такой блаженный, точно никакого урагана он не заметил. «В церкви были?» — промолвил старичок одобрительно. «Церква-то у нас интересная. Ее не закрывали ни разу. Грабили только». «Кто грабил?» «А немцы всякие грабили. Поляки, французы, литовцы. Русские тоже грабили». Стреляли со всех сторон, сжечь хотели. А она все равно стоит болезная. Крест как погнуло, видал? Глаза у старика были блеклые, голубые, слезящиеся. И Паша подумал, что хорошо бы было спросить у старичка, что ему делать. Потому что старички, они умные очень и могут подсказать. Но из дома вышла полная женщина и сердито позвала деда. — Доча лечит, сказал старик. — После бани я, боится, простыну. «А вас же там, ты иди туда!» — махнул он рукой в сторону проселочной дороги, уходившая из деревни в том направлении, где село солнце, а теперь на умиротворенном после бури небосклоне зажглась яркая ночная звезда.